Глава 7. Настал день начала рабочей недели. Вениамин явился на службу, почти что сразу же был загружен работой по делам. Нач от которого, как всегда, куда-то дёрнули на совещание. Уже наученный горьким опытом Вениамин возопил. — Георгий степанович я всё сделаю, но пусть тогда меня на выезд не дёргают, а то выйдет как с сраздобудька, его мне на допрос ведут, а меня в заповедное посылают. А потом тому плохо стало, и накрылось и его дело, и выходы ещё на трёх. И виноват кто? Я. Ладно, мы с начальником отдела сейчас в одно место едем, так что ему я скажу, что ты ни в чем не виноват, хоть и не на курорте в Сочи отдыхаешь, как Саша. Георгий Степанович был человеком справедливым, и если он кому-то что-то приказал, а это только ухудшило дело, то он всегда говорил, что давал такой приказ. Вот Баряин мог сказать, что не помнит со своей стороны таких слов и даже вообще говорил совершенно противоположное. Слегка успокоенный, Михновский глянул, что ему предстоит. Ага, три дела начальника отделения и показать два своих дела городскому прокурору, одно на продление срока следствия, другое на закрытие в связи со смертью арестованного. Прочие текущие дела пусть подождут. Он собрал фамилии двух арестованных из дел начальства и пошел к дежурному, оформить их привод из тюрьмы на допрос. Если они будут в нужной степени расслабления, то и очную ставку между ними можно провести. В те далекие времена слово «расслабиться» понимали не в смысле «ту релакс», а скорее в смысле «рамонисимо». Эра английского языка наступит еще не скоро, а сейчас в городе ни в одной школе его не изучали. От моря-то далеко, поэтому учили немецкий и французский. Да и среди жителей английский знали только немногочисленные бывшие моряки, как-то занесенные сюда судьбою, да учитель математики из третьей школы. Он был англичанином по национальности и свой язык еще помнил. Некогда он служил в губернской ЧК и придавал отчетным документам очень нетривиальный вид. Тогда в губ ЧК служило 210 человек. По национальному составу украинцев 40, русских 63, евреев 45, англичанин один Поляков — четверо, белорусов — 32, латышей — 18, других национальностей — 12 человек. Счет слегка не сходится. К этим данным тоже нужно подходить с осторожностью, так как народное творчество и в этой сфере не знало преград. Например, Федор Абрамов по анкетным данным числился эстонцем. Он же лично говорил, что по национальности полуверец. Сейчас его могли бы назвать сету, и все три обозначения могли быть правильными. Вакутан Коля числился китайцем, хотя был тувинцем, и звали его немного сложнее, но он уже убедился, что если получил имя Низамуддин, то в здешней языковой среде лучше пользоваться более простым и менее похожим на некоторые местные языковые конструкции псевдонимом. Тогда из сотрудников английским языком владел Один человек, известно кто, норвежским — один, эстонским — один, польским — девять, что превышало число поляков, вдвое, латышским — четырнадцать, что чуть меньше восемнадцати латышей, румынским — двое, немецким — двенадцать, французским — семь. Еврейским владели тридцать девять человек из сорока пяти наличных евреев, свободно владели украинским языком тридцать четыре человека из сорока украинцев — И кто знает, сколько других, могущих его знать, но прошли два года, и губчака стала губотделом ГПУ, и из 210 человек в нем осталось 63. Единственный англичанин в нем тоже не остался, а после сокращения штатов сменил профессию единственный стонец полуверец тоже покинул стройные ряды губернских чекистов но его не уволили а перевели в псков он служил в органах до сих пор и титаническими усилиями добился того что он теперь числился не эстонцем и вовремя в москве уже родились документы о том чтобы увольнять военнослужащих и сотрудников нквд что указывали свою национальность как финны стонец латыш поляк и так далее Бумаги, попавшие к Баряину и требующие сообщить, живут ли в городе корейцы или нет, родились именно в процессе подготовки соответствующих приказов. Но если в среднереченский имя можно было и монтировать, тоже иностранное слово не английского происхождения, ибо в городе жил только один кореец, сторож и дворник краеведческого музея Анатолий Ким, то где-то на Дальнем Востоке. — Уже нет. Вениамин попросил дежурного, что если появится нужный ему участковый Иван Фомич, то передать ему, что есть дело по жителю его участка. Дежурный не был по уши завален работой, потому обещал так и сделать. Конвоирование арестантов что-то затягивалось. И Вениамин занялся сочинением бумаг городскому прокурору. Бюрократический опыт подсказывал, что лучше и быстрее читаются бумаги, отпечатанные на машинке. Но машинистское дело трещало на своем ремингтоне, как анка-пулеметчица в Чапаеве на Максиме. Поэтому Вениамин осторожно оглянулся, закрыл дверь изнутри и извлек с нижней полки шкафа мешок. А затем на свет выглянула пишущая машинка. Вениамин купил ее за смешную сумму на рынке в областном центре, правда, в крайне убитом виде, и постепенно, и с помощью некоторых товарищей золотыми руками, довел ее до работоспособного состояния, даже снял некоторые дореволюционные буквы. Но пользоваться машинкой надо было осторожно. Если начальство узнает, что у него есть машинка, и он может печатать... Работы ему явно прибавится и, возможно, что срочной. Поэтому он быстро отпечатал обе нужные бумаги, пошел к розочке, что стучала по клавишам, как пулеметчица, добился от нее нечленораздельного вопля, что она срочно и крайне занята важным документом. Потом вышел, снова зашел, еще раз добился вопля розочки, что она не может, и вернулся к себе. Двойное доведение Розочки до нечленраздельного вопля было нужно для того, чтобы она запомнила, что тут был сержант Михновский с бумагами, а она была очень занята. Теперь обе бумаги лягут в папку для Баряина на подпись, и Вениамин может сказать, что был у Розочки, она дважды на него наорала, но таки сделала, благо бумаги совсем коротенькие. А то, что она не запомнила, как их печатала... «Ну, то такое! Бумаги, как бумаги, и ошибок не больше, чем сама розочка делает. И никто ей выговор не сделает, что она их не напечатала». Вскоре пришел Иван Фомич, который по случаю начала рабочей недели слегка маялся после вчерашнего. «Никак, Чернецкий!» Но ну, так и чувствовалось. Вениамин на это жаловаться никому не стал. Благо Иван Фомич, несмотря на это обстоятельство, четко рассказал про Ксению, откуда она, где работает, кто в нее подружки, кто родные, а также про то, что кавалеров у нее нет. Был один хмырь, что пытался подбивать клинья но однозначно отставлен. Он еще после отставки пошел в пивную. По случаю разгрома на любовном фронте устроил там драку но не рассчитал свои силы, и выкинули оттуда его, а не противника. Иван Фомич его под штраф подвел и предупредил, что горе пусть заливает. Не на его участке хмырь внял, и на участке не показывался. И то славно, потому что девушка хорошая, ей такие обмылки ни к чему. и Итого все данные для вечернего похода к ней в гости собраны. Спасибо, Иван Фомич, за информацию. Не за что, товарищ сержант госбезопасности. Рад, что помог. Есть только один момент. Может, он не очень важный, а может, и нет. Бабка Кирилловна, что на нижнем этаже в их доме живет, говорила, что если ее замуж брать, то в семье одни девки будут из детей. А Кирилловна в этом деле толк знает — Хотя, как она это решила, скажет только нечистая и неведомая сила. Но если как свидетеля ее использовать или просто гулять по городскому саду, это не принципиально. Это, товарищ участковый, действительно не принципиально, потому что сейчас для женщин равноправие, и землю не только мужскому полу выделяют. «Так-то оно так!» но кому-то это может быть семейной трагедией, особенно если свекровь и так невестку с трудом терпит. И Вениамин приступил к потрошению обоих арестантов, что ему поручил начальник отделения. Слово «потрошение» начальство не любило и обычно скрипело, если кто-то из оперсостава так выражался вслух при нем. Но оперуполномоченные продолжали его использовать. но ну, если кто-то вовремя не успевал захлопнуть рот при приходе высоких гостей и получал втык, это уже обыденность. Вот на допросе успех был не с ним. Оба ни в чем не сознавались. А с какого конца их можно вскрывать, либо потрошить, было пока непонятно. Ибо Георгий Степанович подробных указаний не оставил, что он хочет сделать с каждым чем добавил трудностей. Но, с другой стороны, перед ним не поставили задачу склонить обоих к признанию любой ценой, то есть протокол допроса будет и подшит тоже, хотя нет. Пусть начальник отделения их подшивает, если они его устроят. В число эффектных трюков Георгия был и такой когда завтра подследственному показывали подписанный им протокол, а потом с треском его рвали и говорили нечто вроде... — Ты думаешь, что признался в контрреволюционной агитации и всех обманул? Теперь дадут тебе три года, ты их быстренько отсидишь и снова явишься сюда. Благо здесь не столица и не погранполоса. — Колись ироним про свои шашни с ПОВ. Разумеется, в протоколе записывалось более пристойно. — У следствия имеется информацию что вы скрываете свои контакты с шпионской террористической организацией ПОВ а в антисоветской агитации хотите признаться, чтобы получить меньший срок наказания. Настаиваем на вашем правдивом рассказе о вербовке в вас, в ПОВ». Вот так, на «вы» из большой буквы. Ираним, конечно, не догадывался, что в деле осталась заверенная копия нужного протокола, так что если театральный жест не сработает, то свои 3-4 года он получит в любом случае — Рвал ли Степанович или не рвал? Если Иероним окажется по уши деревянным и начнет захлебаться в признаниях, то, может, и восемь лет. Нет? Значит, те самые три-четыре. Поскольку оба арестанта сказали, что они друг друга не знают, когда он каждого спросил, знает ли он такого-то, точную ставку Вениамин решил отложить. Оба были сданы дежурному Теперь настал черед третьего. Вениамин оставил его данные дежурному, чтобы тот распорядился о доставке, и стал читать его дело, пока тех отведут туда, а этого оттуда. Вроде до тюрьмы всего пять кварталов, но иногда отправка и прочее так затягивается, условно не пять кварталов, а пять географических миль. Про географические мили Вениамину и всем прочим рассказывал летом лектор из Москвы, описывая германскую колониальную политику в Африке. Тогда немецкие эмиссары заключили договор с вождями африканских племен о передаче им прибрежной полосы глубиной в несколько миль. Африканцы услышали про эти мили как проанглийские, то есть про две версты в каждой. Это им было знакомо и их не беспокоило. Но в текст договора были внесены не английские, а немецкие географические мили, в каждой из которых были не неполных два, а семь километров. и того полоса берега в результате такого обмана стала в четыре раза шире. И куда теперь жаловаться? Некуда. саш тогда предположил, что африканские вожди верили в каких-нибудь богов и могли их попросить, чтобы они покарали наглых обманщиков и их покровителей. Кандидат на получение специального звания Каршенбаум сказал, что это живая иллюстрация того, что бога или богов не существует, так как покровитель обманщиков Вильгельм II до сих пор жив, хотя с тех пор прошло уже лет сорок или сорок пять. Кое-у-кого явно зачесались языки возразить этому выискочки, но в итоге этого делать не стали. «Неудобная позиция для возражений». Скажешь против научного атеизма, что бога нет, и кем ты окажешься? Так что моральное уничтожение Коршенбаума было отложено до более подходящего случая. Его в отделе не любили, почитая за знайкой, выпячивающим свои знания. Так, что там интересного? Пристор Шая Навтулович Прибывал в партии меньшевиков с 1903 по 1906 год, когда он жил и работал в Екатеринославе. Но когда вернулся в Среднереченск, то от политической деятельности отошел, хотя и сохранил связь с Колчинским. Октябрьскую революцию он не принял и все ждал, когда капитализм вернется. Кроме связи с Колчинским, он поддерживал ее еще с двумя видными меньшевиками — Удавицким и Логвиновым. В 1936 году встал на путь враждебной борьбы с советской властью, благо как раз к тому времени и ссылки в Среднереченске явился Колчинский. Вот он и поставил пристар в известность, что в городе создана антисоветская подпольная организация меньшевиков, которая должна проводить борьбу в случае нападения на СССР разных фашистских стран а до того заняться вербовочной работой, а также агитацией создавать недовольство населения советской властью. Колчинский предложил пристору вступить в организацию, и фигурант дал согласие, но он не был пассивным членом, а завербовал некоего Иоиля Баруховича, которого знал как антисоветский, настроенного еще ранее. Вторым завербованным стал Исаак Левин, работавший на табачной фабрике. Пристер признал, что занимался антисоветской агитацией среди своих знакомых и на работе. В 1937 году он ждал, когда Германия, Польша и Япония — это те самые фашистские страны — нападут на Советский Союз, и в борьбе с ними советская власть падет. Между делом он читал материалы московских процессов над троцкистами и правыми и горевал, что им вынесены такие приговоры. В начале месяца был арестован сам, и на том его враждебная деятельность прекратилась. И вот все, что я чистосердечно хотел рассказать перед органами следствия, и свою вину в совершенном мной злодеянии признаю полностью. Хорошо. Показания Баруховича, где тот рассказал, что его в антисоветскую организацию в 1936 году вовлек Шая пристор Ага, еще признался, что разжигал недовольство действиями советской власти, но ничего конкретно об этом не сообщил. Он знал со слов пристора что в организации состоят еще и Колчинский, Подопригора и Тяжло. очная ставка между Левиным и Пристером пристор сообщил что левина он вовлек в организацию и поручил две задачи вербовать новых членов и заниматься антисоветской агитацией левин же сказал что он подтверждает то что дал согласие быть членом подпольной антисоветской организации и проводить указанные пристором задачи в жизнь что я и проделывал и очная ставка между баруховичем и пристором Оба подтвердили свои показания о вербовке и участии в организации. Что еще? Еще выписка из дела уже осужденного Колчинского Моисея Беньяминовича, который 5 апреля признал на допросе, что до 1935 года среди старых меньшевиков города существовала определенная связь, но она не являлась организацией. А вот с его возвращением из ссылки организация была воссоздана приблизительно в 1936 году, когда он смог привлечь к ней старых меньшевиков. В ней участвовали и другие люди, но лично Колчинский его облёк Пристара и Удовиченко, причём Шаян Автулович характеризован своим руководителем по организации как старый подпольщик. «Вообще дело идёт как надо» не хватает только показаний подопри горы и как его а тяжло реечных вставок снимем и для красоты бы добавить что собирались делать меньшевики в случае начала войны с вражескими странами а также в случае победы этих враждебных государств но что то пять кварталов явно стали пятью милями и непростыми а особо длинными Вениамин позвонил дежурному тот обещал проверить от чегого это целый час не доведут и вскоре перезвонил арестованному пристору сейчас плохо и ему оказывают помощь может придется переводить в первую советскую больницу в любом случае сегодня как сказал фельдшер он для топроса не годится плохо сердцем ладно и до конца рабочего дня вениамин приводил в порядок свои дела Потом почитал бумаги, пересланные из области по тамошнему военному складу, с тем расчетом, чтобы здесь, в Среднереченске, нужными сведениями воспользовались. Акт. 1937 года, июля 17 -го числа. Комиссия в составе работников склада номер 72 под председательством помнач оперативного отделения склада старшего лейтенанта ТОФ Режец, членов товарищей старшего пиротехника, техника-интенданта второго ранга «Коршуна», м начхоз отделения техника интенданта второго ранга бондаренко начальника финчасти интенданта третьего ранга товарища зимина начальника моб отделения товарища Рошавец, произвела обследование состояния склада номер 72 за время с 1935 года по первое ноль шестое тысяча девятьсот тридцать седьмого года на предмет установления фактов вредительства и преступных действий, совершенных бывшими руководящими работниками склада, ныне арестованными, и установила следующее. Первое. В 1935 году в снаряжательной мастерской склада было изготовлено 8386 штук зарядов 115 миллиметровой английской гаубицы. Дульцы гильз этих зарядов прикрывались резиновыми колпаками. Колпаки были приклеены гильзом лаком, вследствие чего резина приваривалась к гильзе. При снятии колпаков последние обрывались, и на дульцах гильз оставались приклеенные куски резины и кольцевые полоски резины и лаком Вследствие этих причин при досылке гильзы в патроне гаубицы последние не входили, и все 8386 штуки... Зарядов оказались непригодными к стрельбе. Виновниками являются бывший начальник мастерской Ткаченко, начальник ОТК Бойченко. Примечание. Часть этого имущества отправлена по спецзаданиям НКО СССР, часть отправлена в склад НКО номер 32. В наличии не имеется. Второе. В период мая-октября 1935 года снаряжательной мастерской, полученной из ремонта, 3261 штука, 152-миллиметровых гранат к английской гаубице Виккерса. Перед ремонтом начальник оперативного отдела Михайлов скрыл от непосредственных работников соответствующие правила и инструмент, на которых должен был производиться ремонт. Помнач по технической части «Венник», начальник отдела номер один «Пронников», И начальник ОТК Бойченко ремонт производили вне всяких правил. В результате чего 3261 штука этих гранат были выпущены без кернения переходных втулок, без картонных прокладок, зажимающих взрыв веществом Гранаты в таком виде были упакованы в ящики и сданы на хранение и к стрельбе непригодным Виновными лицами являются Михайлов, Веник, Проников и Бойченко. Примечание. Часть этого имущества хранится на складе номер 72, остальная часть отправлена на завод для переделки. Третье. В декабре 1935 года при ремонте 115 миллиметровых гранат к английской гаубице Викерса в процессе работы по замене английских взрывателей на взрыватель РГ-6 переходные втулки также не кернились. Отсутствовали картонные кольца для зажима взрыв-вещества, и в связи с заменой английского взрывателя на более легкий взрыватель РГ-6 не были изменены баллистические знаки. Выпущенные гранаты явно вредительские. Таких гранат было выпущено более 6 тысяч штук. При наличии этих дефектов во время стрельбы переходные втулки будут самоотвинчиваться – Последует неполный разрыв или вовсе его не будет, неправильное нанесение баллистических знаков отразится на точном попадании в цель и на дальности полета снарядов. В январе 1936 года такой же ремонт 115 миллиметровых гранат продолжался. По инициативе Ткаченко была составлена произвольная таблица, нарушающая инструкцию центра, на основании которой наносились баллистические знаки явно неправильно Этих гранат с неправильными баллистическими знаками было выпущено свыше 20 тысяч штук. Виновные Ткаченко, Бойченко, Веник и Царьков. Примечание. Часть имущества отправлена по спецзаданиям НКО СССР. Часть отправлена в склад НКО номер 22. В наличии не имеется. Четвертое. В феврале 1936 года 10 тысяч вкладных детонаторов были вложены не по назначению. Следовало вложить в 152 миллиметровые гранаты, вложены же были в 115 миллиметровые гранаты, вследствие чего первые остались раскомплектованы и небоеспособны. Виновными в этом являются царьков, веник и проников. Пятое. В апреле 1936 года, во время производства испытаний коробок с дистанционными трубками, бывшим начальником мастерской Ткаченко обнаружено, что коробки в большинстве своем были негодные, пропускающие воздух, проржавевшие, с отверстиями, пробитыми гвоздем, вследствие чего дистанционные трубки, хранящиеся в этих коробках, были непригодны к стрельбе. При испытании коробок на выдержку обнаружено 50 дефектных случаев из всех просмотренных партий. На основании положения и указаний центра при наличии этих дефектов следовало подвергнуть стопроцентной поверке всю партию и дистанционной трубки. Этого сделано не было. На основании уже обнаруженных дефектов надлежало трубки перевести в третью категорию. Однако на основании указаний Царькова, Венника, Проникова и согласия начальника ОТК Бойченко дистанционные трубки в количестве 60 тысяч штук переведены в первую категорию как вполне годные и предназначенные для комплектования боеприпасов, выделенных на моб период что приведет к неразрыву шрапнелей во время боевых действий. Виновные — Царьков Веник, Ткаченко, Пронников, Бойченко. Справка. Означенное имущество частично находится на складе номер 72, частично отправлено на склад номер 27. Шестое. Весной 1936 года 30 тысяч штук винтовочных патронов «Бердан» хранились на открытой территории, мокли под дождем продолжительное время, вследствие чего образовалась окись, и патроны подвергались порче. Виновные — Царьков Веник и начальник второго отделения Агафонов. справкам Все патроны отправлены войсковым частям. Седьмое. С апреля 1936 года по 5 марта 1937 года 13500 штук гранат 115-миллиметровых хранились на открытой территории продолжительное время. Мокли под дождем, от чего ржавели и приходили в негодность. Виновные. Царьков, Веник, Проников. Справка. Часть этих гранат отправлена по спецзаданию, часть хранится на складе номер 22. Восьмое. В снаряжательной мастерской по Виняткаченко в ящике были упакованы 60 штук негодных 122 миллиметровых шрапнелей вместе с годными и отправлены в хранилище, обнаружить которые нет возможности. Виновные Ткаченко и Бойченко. Девятое. С октября 1935 года по ноябрь 1936 года более 30 вагонов в порожней укупорки находились на открытой территории, также подвергались метеорологическим осадкам, гнили и приводились в негодность. Виновные — церков Веник и Проников. Справка. Эта укупорка находится на складе номер 72. Десятое. Как правило, образчики порохов систематически не направлялись на испытания. Некоторые марки порохов разлагались, ввиду чего была угроза от самообгорания их что привело бы к взрыву. Виновные Царьков, Веник и Проников. Эти дефекты устраняются. Одиннадцатое. В результате ремонта 122 миллиметровых зарядов в гильзах в мастерской Литер-Б были обнаружены заряды, капсульные втулки которых посажены больше положенных пределов. По инструкции осадка втулок допускается до 0,3 мм. В мастерской они были завернуты до 1-2 миллиметров. Заряды с такими дефектами были выпущены в количестве 300 штук. При стрельбе этими зарядами выстрелы не последуют. Виновные Ткаченко, Царьков и Бойченко. 12. Систематическое нарушение правил техники безопасности доходило до 10-15 случаев в месяц. Объясняется тем, что по вине руководящих работников Веника, Проникова, Ткаченко и Царькова, низовые работники недостаточно инструктированы. Тринадцатое. При ремонте 107 миллиметровых шрапнелей не ввертывались мастичные холостые втулки вместо цинковых. Навеска разрывного заряда не проверялась. Таких шрапнелей выпущено 140 штук. Виновные Царьков, Ткаченко, Веник и Бойченко. 14. -е. При ремонте 122 миллиметровых шрапнелей обнаруживались надломленные металлические втулки, которые не заменялись. Таких шрапнелей было выпущено 1553 штуки. Обнаружить их в данное время нет возможности. Контроль за выпускаемой продукцией начальником мастерской Ткаченко и начальником ОТК Бойченко возлагался на неквалифицированных рабочих. Вопросы рационализации предложений рабочих не реализовывались. Например, рабочим елавегой была изготовлена модель для изготовления специальных клещей для извлечения химических гранат из химического раствора. Удлинение резиновых перчаток за счет наклейки старых голенищ от резиновых сапог для работы с химсоставом. Эти мероприятия были отклонены в результате чего во время очистки снарядов химсоставом, ручным способом, без соответствующей спецодежды, в коротких рукавицах рваных фартуках, без очков, рабочие Заболотный, Ямбых, борута были подвергнуты тяжелым ожогам и отправлены на длительное лечение в больницу. Виновными в этом являются Царьков, Веник, Ткаченко и Бойченко. Пятнадцатое. Разворот стахановских методов работы в складе, особенно в мастерской, тормозился формальным подходом к установлению норм выработки. На одного рабочего по химочистке снарядов Ткаченко устанавливал норму 300 штук, чистка ручным способом 30 штук. Но ввиду нереальности этих норм, их снизил с 300 штук до 150, и с 30 штук на 20 штук. В других отделах нормы оставались старые. Рабочие инструментом и необходимыми материалами не обеспечивались. При использовании рабочей силы последние расстанавливались неправильно. Нормы центра на производстве в мастерской вообще занижались. Смотрите прилагаемые сведения. виновные церков Веник Ткаченко и Зубенко. Шестнадцатое. Выпускаемая продукция из мастерской «Литера-Б» в количестве двух-трех вагонов на протяжении двух месяцев хранилась возле мастерской на открытой территории, что угрожало большой опасности как мастерской, так и складу. И с другой стороны, в виду атмосферных осадков, дождь, снег, боеприпасы и упаковка приходили в негодность. Специальных навесов, предохраняющих продукцию от этих атмосферных осадков, построено не было, хотя и имели средства. Виновные Ткаченко, Веник и Царьков. Семнадцатое. В 1936 году не была осмотрена своевременно-отопительная система в мастерской литера Вследствие чего во время топки зимой 1936 года полопались секции водяного отопления. Срочные оперативные работы были сорваны около двух месяцев. Затрачено не менее двух тысяч рублей. Виновные Веник и помнач склада по хозчасти Зубенко. Восемнадцатое. Необходимого лабораторного и контрольно-измерительного инструмента было недостаточно. Часть необходимых инструментов вообще отсутствовала. Как-то ключи для капсульных втулок и взрывателей – холостых втулок и другое. Контрольно-измерительный инструмент на качество не испытывался, и данных о его качестве на складе нет, благодаря чему выпускалась негодная продукция. Виновные — Царьков и Веник. Девятнадцатое. По распоряжению Проникова и Веника около 15 вагонов 152 миллиметровых гранат были выброшены на территорию первого отдела. Хранились продолжительное время. Мокли под дождем и засыпались снегом, большинство которых пришло в негодность, остальная же часть требует ремонта. В этом виновен бывший начальник склада Царьков. Справка, эти гранаты отправлены на склад НКО номер 22, от которого 5 мая 1937 года, номер 129, получено сообщение, что гранаты требуют капитального ремонта, как вредительские.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 391 630 штук, 76 миллиметровых гранат оказалось на 14 штук меньше и ряд других фактов, о чем свидетельствует прилагаемая выписка из акта расхождений с учетными данными. По распоряжению Царькова все недостачи незаконно списаны в расход. Михайлов среди своих подчиненных проводил разложенческую работу, натравливая друг на друга, чем создавал склоку и нездоровое настроение среди сотрудников. Эта работа проводилась при поддержке Венника и Царькова. Вследствие развала в аппарате было 53 случая засылки и недосылки имущества за 1936 год. В 1937 году имели место в случае засылки целого вагона боевого имущества вместо Никополя в град Все полученные Михайловым инструкции и правила по отношению хранения и ремонта боеприпасов непосредственным исполнителям не доводились, вследствие чего мастерская выпускала боеприпасы в негодном и брачном виде. В 1936 году Михайловым получена ведомость переиспытаний порохов. Эта ведомость в апреле-майе 1937 года пропала. Михайлов не интересовался вопросами ускорения приема продукции. Последний принимался вместо 10-15 дней от одного до 6 месяцев. Например, прибывшие винтовки от войсковых частей с декабря 1036 года были приняты в мае 1937 года. Сведения о нарушениях правил техники безопасности Михайлов систематически давал неправильные. Умышленно количество их уменьшал. 21. Во время проверки качества боеприпасов и другого имущества комиссии, производившей эту работу в период октября-ноября 1936 года, было обнаружено ряд дефектов, которые указаны в прилагаемой выписке из акта. 22. Весной 1936 года от войсковых частей были получены 122 миллиметровые заряды в гильзах в количестве около 700 штук, а также дополнительные к ним пучки – Четыреста штук. Это имущество по распоряжению проникова согласие Царькова и Веника, было выброшено из хранилищ на открытую территорию, где хранилось на протяжении почти двух лет. Вследствие атмосферных осадков имущество пришло в негодность. Двадцать третье. По распоряжению Пронникова около двух тысяч зарядов к 152-мм гаубице также из хранилищ были выброшены на территорию склада, хранились в течение трех месяцев на открытом воздухе, подверглись порчим. Виновными являются Пронников и Веник. 24. Хранилища склада, как правило, полностью не загружались — Несмотря на это, на территории склада систематически в большом количестве хранилось большое количество боеприпасов, доходившие до ста вагонов, подвергалось порче. Справка. О загруженности склада смотрите прилагаемую ведомость. Виновными лицами являются Царьков, Венник, Проников. 25. -е. 37 миллиметровая матчасть артиллерии, поступившая в декабре 1936 года, и в январе 1937 года в количестве 35 штук. Хранение матчасти не соответствует требованиям и инструкциям НКО, а именно хранится на открытом воздухе, без подмостков и навеса, заросшее травой, в результате чего ржавое и грязное, колеса требуют перешиновки, и вся матчасть без ремонта к стрельбе непригодна. В таком состоянии матчасть находится со дня ее поступления от седьмого стрелкового полка и других войсковых частей округа. 45-мм матчасть артиллерии в большом количестве, зарядные ящики, переходные хода, задние хода, полученные по техническому состоянию первой категории в октябре месяца от завода имени Калинина, 263 комплекта, В марте от склада НКО номер 45-5 комплектов, всего 268 комплектов, часть которой хранилась на открытом воздухе. Матчасть хранилась не в соответствии с требованиями и инструкциями НКО. В результате оборжавила, краска облетела и появился ряд других дефектов, что подтверждается техническими актами войсковых частей. Акт 224 сп от 22.10.1936 года акт двадцать три п года акт двести сд от 14.10.1936 года и от 17.01.1937 года оставшаяся мать частьи артиллерии завезена в хранилище. 115 миллиметровые английские гаубицы поступили от войсковых частей в 1935-1936 году в количестве 63 штуки и отправлены в октябре-ноябре 1936 года по спецзаданию НКО СССР. Указанные гаубицы до их отправки хранились на открытом воздухе, что, несомненно, отразилось на их техническом состоянии, тем более, что перед отправкой не ремонтировались. Отправка производилась ночью. Виновны Царьков, Веник, Агафонов, Нечипорук, Очередька. Переходные хода к 115-миллиметровой английской гаубице поступили от частей округа в 1936 году. Всего 235 штук. Оставшиеся 109 штук хранятся без навеса. Ржавые, не краска облезла, в результате чего необходима перешиновка, перекраска, замена новыми отдельных деталей. В таком состоянии матчасть для службы негодна. Задние хода зарядных ящиков в количестве 110 штук находятся в таком же состоянии, как и передние хода. Кроме того, корзиночные лотки на 30% требуют постановки новой войлочной части. справка Указанная матчасть отправляется со склада 20.07.1937 года. Виновные — Царьков, Веник, Агафонов, Нищепорук, Очередько. 26. Амуниция, упришь английского образца, седла и прочее хранятся в неприспособленном помещении. Без стеллажей, помещение без потолка свалино все в куче. В результате такого преступного хранения амуниция пересохла, заплесневела, не смазана, в результате чего ослабла ее крепость. Виновные. Церков, Веник, Агафонов, Нечапорук, Очередька. Справка. Означенное имущество частично отправляется со склада в НЗ частей войск округа. 27. Смазочные материалы хранятся в совершенно неудовлетворительном состоянии, на открытом воздухе, без навеса, без никаких противопожарных мероприятий. В результате такого неправильного хранения смазка от нагрева солнца утекает, масло расширяется, не помещается в посуде, разрывает ее и дает течь. Этот смазочный материал в таком состоянии хранится с 1935 года. Справка. Смазочные материалы отправлены частично частям, частично хранятся на складе. Виновными в этих преступных действиях являются начальник транспортного отдела Очередько Царьков Веник, бывший старший пиротехник Ничи Порук, начальник второго отделения Агафонов. 28. Для постройки двух навесов по временному хранению прибывающих военгрузов на предмет предварительного их осмотра Для хранения материальной части, артиллерии и необходимых боеприпасов для снаряжательной мастерской были отпущены соответствующие кредиты на постройку этих навесов. Однако эти навесы не были построены. За счет средств был проведен капитальный ремонт разрушенному двухэтажному зданию под управление склада, в котором не было нужды, так как помещение, в котором было расположено управление, соответствовало своему назначению. Незаконно израсходовано на переоборудование управления около 10 тысяч рублей. В 1936 году К.Э.Ч. Х.В.О. отпущено 68 тысяч рублей для постройки двух лабораторных пунктов постройки гаража и узкоколейной внутрискладской железнодорожной ветки. Эти кредиты были использованы не по назначению. Вместо двух лабораторных пунктов построен один. Жел-дорветка к эксплуатации непригодна, она не подбита шлаком. Линия к хранилищам не подведена, шпалы не закреплены, вследствие чего были случаи, когда мотовоз с вагонетками сходил с рельсов, что угрожало аварии и взрывом Гараж построен вредительский до сих пор нет полов, покрытие крыши, Этернитом дает течь, так как этернитовые плитки закреплены только с двух сторон. Ввиду чего покоробились, не построены две дополнительные печи, не навешаны двери и не утеплен потолок. Выводка трубы на чердаке гаража построена неверно, соприкасается с деревянными балками, вследствие чего может случиться пожар. Выем для ремонта автомашин сделан шире соответствующих норм что может вызвать аварии и людские жертвы. Электропроводка неизолированная, что может вызвать при замыкании пожар. Два караульных помещения строились вместо одного в два сезона. Окончательно недостроены. Крыша дает течи и инвентарем не оборудованы, что понижает боеспособность караула. В 1935 году проведен капитальный ремонт крыш хранилищ склада. Несмотря на это, крыши дают течь, и находящиеся в хранилище имущества подвергаются порче, а также не произведен ряд дополнительных работ. В начале 1936 года сняты громоотводы для замены их новыми, Однако до сих пор хранилища склада остаются без громоотводов, что создает серьезную угрозу при грозовых разрядах. На протяжении нескольких лет не переоборудована односторонняя сигнализация на двухстороннюю, что не обеспечивает охрану складом. Строительство 1936 года стоимостью искусственно занижено. На строительство не списано тысяча штук досок, 500 килограмм мыла, 66 килограмм белил, не выплачено 512 рублей строительным рабочим и не списано амортизационных 86 рублей. Материал расследования по занижению стоимости строительства неизвестно, кем похищен. Бывшим помощником нач склада Зубенко был представлен счет на 1000 рублей из расходованных им якобы на белила. Этот счет был выдан представителям КЭЧ 14-го стрелкового корпуса Сотниковым. Несомненно, является фиктивным. А также им выдан счет на 250 рублей за отпущенные им якобы строительные материалы. Не белил ни строительных материалов на складе Сотникова нет и не было. Белил на сумму 1000 рублей на склад номер 72 не поступало. Три вагона стройматериалов предназначенных для строительства лабораторных пунктов в 1934-1935 годах, Царьковым и Зубенко использованы на постройку свинарников подсобного хозяйства. По распоряжению Зубенко незаконно был израсходован на текущей надобности неприкосновенный запас горючего, бензина, первого сорта 228 литров, второго сорта 701 литр, автола 46 литров, солидола 4 литра. Снаряжательная мастерская первой и второй отделы из-за отсутствия подсобных материалов, гвоздей, краски, кордолент и другого, оперативные задания своевременно не выполняла. Вольно-наемные рабочие из спецодежды не обеспечивались, на почве чего выражали недовольство и уходили с работы. По распоряжению Царькова предназначенная спецодежда для вольно-наемных рабочих галоши-фуфайки продавалась им за наличный расчет, а галоши были проданы начсоставу. Вольно-наемным рабочим продавалась за наличный расчет забракованное врачом негодное к употреблению мяса, чем вызывались резкие недовольства. В 1936 году по инициативе Зубенко согласие Царькова продано сено неприкосновенного запаса в количестве 6,5 тонны. Получаемое вторично сено, прессованное для НЗ, было вторично продано по коммерческой цене 250 рублей за тонну. Сеноподсобного хозяйства урожая 1936 года 62,5 тонны также было продано на рынке по коммерческой цене за 12 600 рублей. По вине Зубенко автотранспорт приведен в негодность, несмотря на то, что одна машина получена новая, а вторая в 1936 году вышла из капитального ремонта. И в течение одного года по вине Зубенко эти машины вышли из строя. Машины использовались не по назначению, для поездок по разного рода делам, хотя безболезненно для оперативных действий поездки можно совершать по железной дороге. На протяжении полутора лет по вине Царькова и Зубенко, имеющийся в складе мотовоз, был законсервирован, хотя во внутрискладском транспорте существует острая необходимость. При эксплуатации в 1937 году последний оказался неисправным, требуя замены пальцев, поршней и других частей. Имеющийся на складе тягач на протяжении полутора-двух лет бездействует за неимением камер под шины. Царьков совместно с Зубенко продали 350 километров провода, являющегося боевым имуществом. Вырученная сумма от продажи более 35 тысяч рублей была израсходована на текущие потребности склада и покрытие перерасходов. Вина в этих преступных действиях Зубенко и Царькова. В чем и составлен настоящий акт. Подлинный подписали. Председатель комиссии Режец. Члены комиссии Зимин. Подлинный не подписал. Бондаренко Коршун. Рашевец. С подлинным верно. Начальник моб отделения склада номер 72 Черкасов. Вениамин только покрутил головой. Конечно, ряд вещей он не понимал, но то, что орудие стоят под дождем и портится это мог понять любой. А вот то, что на складе неизвестно откуда всплыли 15 пулеметов Максима и больше сотни биноклей, это сугубый бардак с учетом. Акт. Мы, комиссия в составе помнач склада номер 72 по техчасти, интенданта второго ранга тоф лисичкина начальника первого отдела того же склада вонтехника первого ранга гончарова и врит начальника отк техника интенданта коршуна по поручению областного управления нквд провели поверку боеприпасов и документальных данных на вонкладе номер 72 на предмет установления степени вредительства со стороны бывших работников склада кроля бывшего начальника первого отдела и других Кроль Федот Данилович на военном складе номер 72 с мая 1932 года по 1937 в должности младшего пиротехника, старшего пиротехника, временно исполняющего должность начальника мастерской и временно исполняющего должность начальника первого отдела. Первое. Заведомо окомплектовал боеприпасы негодными к стрельбе ударно-детонаторными трубками. Таких ударно-детонаторных трубок – Им закомплектовано к 76-мм патронам 23 752 штук. В то время как эти непригодные, запрещенные к стрельбе и комплектации ударно-детонаторной трубки, он должен был заменить на взрыватели марки адн обеспечивающие полностью по количеству замену. Второе. Допускал излишние засылки взрыввещества. Так складу номер 43 отправил в июле 1937 года пороху на 3501 килограмм больше положенного количества. Причем этот порох частично разложился и может самовоспламениться. Третье. Создавал на складе условия, при которых могут быть неправильные отправки боеприпасов в войсковые части. Например, на укупорке для 76 миллиметровых гранатных выстрелов в количестве до 7000 штук клейма на укупорке не соответствовали клеймам пороха боевого заряда, благодаря чему запутывался учет. Особенно это отразится на частях РКК в момент снабжения их боеприпасами. Боеприпасы упукоривал, так в тексте. В ящике не соответствующие клеймам. Например, на ящиках поставлено клеймо 76-миллиметровые выстрелы, а фактически в ящиках находились 107-миллиметровые выстрелы. Эти вредительские действия привели бы к тем же результатам, что и с клеймами пороха боевого заряда. Четвёртое. 76-миллиметровые шрапнель-патроны к полковой и полевой пушкам общим количеством 37 491 штука отнесены к первой категории годные, в то время как боеприпасы являются дефектными. Третьей категории нуждаются в ремонте. Это обстоятельство подтверждено актом комиссии от 25 августа 1937 года, в которой работал и сам Кроль. Пятое. Отмечались случаи 137 А.П., от 12 августа 1937 года, когда в «Опреке», так в тексте. Существующих правил боеприпасы при погрузке в вагоны неправильно укладывались, не закреплялись во время движения. Ящики падали, разбивались боеприпасы, катались по полу, ударяясь один на другой. Это обстоятельство вело к взрывам, так как боеприпасы были окончательно снаряженные. Такие факты Кроль скрывал, актов предупредительных не писал. Шестое. Были случаи, когда войсковые части отправлялись негодные боеприпасы. Например, в августе 1937 года вторично переотправил 1066 миллиметровых мм шраппатронов 13-му батальону МСВ. Седьмое. На военное время выделял боеприпасы в НЗ, непригодные к стрельбе, требующие ремонта, что вело к срыву боевых операций тех частей, которым были бы направлены эти боеприпасы. Восьмое. Допустил засылки и недосылки боеприпасов войсковым частям. Например, А. складу номер 29 излишней засланы 80 штук 107 миллиметровых сигналов белого огня. Б. Вторично 137 АП, отправленный рефпатроны. В. Тридцатому танковому БАТу недослано 40 тысяч штук малокалиберных патронов. Десятое. Боеприпасы длительное время, с апреля 1936 года по март 1937 года, хранил на открытой территории. Они подвергались атмосферным осадкам и портились. Подвергнуто порче 115 миллиметровых гранат 13500 штук. Одиннадцатое. Производил комплектацию запаса 76 миллиметровых шрапнельных патронов негодными дистанционными трубками. Таких шраппатронов им скомплектовано 60 тысяч штук. К стрельбе непригодным Двенадцатое. По требованию Кроля на склад доставлялся железнодорожный транспорт – порожние вагоны под боеприпасы и караулы для сопровождения грузов В результате оказывалось, что предусмотренные планом отправки имущества отсутствовали как караулы, так в тексте. Отправлялись обратно в свои части, а вагоны загружались случайным имуществом. Этим срывалась плановая работа склада и допускалась нецелесообразность использования железнодорожного транспорта. Агафонов Иван Архипович на военном складе работал с марта 1932 года по 1937 в должности начальника второго отдела. А, материальную часть артиллерии 37-миллиметровые и 45-миллиметровые пушки и 115-миллиметровые гаубицы хранил продолжительное время с грубейшими нарушениями действующих инструкций и правил на открытой территории, без подмостков, заросшей травой, они подвергались атмосферным осадкам, не смазывались, не осматривались технически, ржавели, в силу чего эта материальная часть артиллерии приводилась в негодность. Б. Амуниция, артиллерийское упряжь, седло и другое имущество хранились в течение длительного времени с нарушением правил инструкции. Навалом в куче. Смазка высыхала и не возобновлялась. Кожа трескалась. Покрывалась плесень. Амуниция портилась. В. Смазочные материалы хранились на открытом воздухе, без навеса, под дождем. Часть бидонов была пробита. Вода попадала в смазочные материалы и приводила их в негодность. Г. Вредительское отношение проявлено к хранению винтовок, пулеметов, оптических приборов. Винтовки периодически не смазывались и не осматривались. В результате при отправке в части обнаруживались сыпь, ржавчина и раковины в каналах стволов. Например, при отправке 119 штук автоматических винтовок 43-му авиапарку оказались 63 винтовки с ржавчиной и сыпью. В 89-й СП отправлено 262 штуки модернизированных винтовок При осмотре их в полку оказалось, что 209 штук винтовок с поражением каналов стволов ржавчиной. 50% с расколами и трещинами на ствольных накладках. Д. Оптические приборы хранились неправильно. Бинокли хранились в куче. Буссоли в перевернутом виде с незакрепленной на север стрелкой. На близком расстоянии от железных предметов, что приводило оптические приборы, порчи. Е. 30 тысяч винпатронов Бердана хранились весной 1936 года на открытой территории склада, мокли под дождем, подвергались окислению и порчи. Эти патроны без осмотра были отправлены войсковым частям. В результате этих вредительских действий подвергнуто порчи и приведено в негодность следующее. Первое. 37-миллиметровых пушек 35 штук, второе 45-миллиметровых противотанковых пушек 72 штуки, третье английских 115-миллиметровых гаубиц 36 штук, Четвертое. зарядных ящиков передний и задний ход 202 штуки, пятое передних ходов 115-миллиметровых гаубиц 235 штук. Шестое тоже 63 штуки. Седьмое универсальные смазки 2017 килограмм. Восьмое артиллерийское, амуниции и упряжи 100 комплектов. Девятое винт патроны Бердана 30 тысяч штук. Бойченко Александр Николаевич на складе работал с апреля 1932 по 1937 год в должностях пиротехника старшего пиротехника начальника планово-производственного отдела, в РИД начальника ОТК и в НАЧ по технической части. А. В мае-октябре 1936 года при ремонте 115 миллиметровых гранат Викерса выпущено 3261 с незакерненными переходными втулками, без картонных прокладок для зажима взрыв-вещества, что вело к негодности боеприпасов. При перевозках самоотвинчивания переходных втулок боеприпасы неисправны. Б. Аналогичная работа была проведена из 115 миллиметровыми английскими гранатами в количестве 5000 штук в декабре 1935 года, которые принимал также Бойченко. В. В январе 1936 года неверно были нанесены баллистические знаки в снаряжательной мастерской на 20 000 штук, 115 миллиметровых гранат к английской гаубице. Эти обстоятельства вели к недолетам и перелетам гранат. Эти гранаты были приняты как годные из ремонта бывшим начальником ОТК Бойченко. Г. В апреле 1936 года, во время проверки дистанционных трубок, обнаружено, что коробки с трубками негерметично закрыты. Эти коробки подлежали согласно инструкции и правилам поверки на герметичность. Этого не было сделано. Согласие Бойченко, все трубки отнесены к первой категории хранения как годной в количестве около 50 тысяч штук. Д. В апреле 1936 года в снаряжательной мастерской выпущены заряды в гильзах с утопленностью капсюльных втулок, больше положенной по техническим условиям допускается до 0,5 мм, допущено до полутора миллиметров. Это обстоятельство вело косечкам при стрельбе. Таких зарядов было выпущено 800 штук. Этот факт Бойченко скрыл. Е в июле 1937 года фотоимущество. пластинки и бумага было завезено и помещено в свинарник подсобного хозяйства, сырое и мокрое помещение в то время как это имущество должно храниться только в сухом помещении. Имущество было завезено в свинарник по распоряжению Бойченко в бытность его помнать склада по техчасти. Часть имущества подвергнута порче. Ж. В сентябре 1937 года Бойченко выделил боеприпасы в НЗ, при поверке комиссии выявлено, что эти боеприпасы, выделенные на военное время в НЗ, оказались негодными к стрельбе, требующими ремонта. Отнесены же были Бойченко к первой категории. Шатровой Филипп Иванович на складе работал 16 июня 1933 года по 1937 год в должности завхранилищем. А. 76 миллиметровые гранатные выстрелы к полевой и полковой пушкам в количестве около 7000 штук оказались с неправильной маркировкой. Клейма, нанесенные на ящиках о боевом заряде, не сходились с клеймами на патронах, что создавало путанность в учете боеприпасов. Шатровой к устранению мер не принял. Б. На ящиках со 107 миллиметровыми патронами в количестве 7000 штук стояли клейма 76-миллиметровые шрап-патроны. Клеймы не соответствовали клеймам между ящиками и боеприпасами, что вело в военное время к срыву операций. Какое имущество хранил Шитровой, он этом знал, но скрывал. В. 23 июня 1937 года им был отправлен порох в склад номер 43, больше положенного на 3501 метров килограмм, чем значилось в документах склада. Этот порох частично разложился. Г. В июне 1937 года до 40 килограмм пороха сложно под электрическими проводами. Таким образом, в момент грозовых разрядов мог произойти взрыв. Д. Нарушал технику безопасности. Во время работ в отделе при перевозке 76 миллиметровых гранатных патронов, окончательно снаряженных, допускал падение ящиков с боеприпасами, которые падали на каменную мостовую с подводом. Из актов специальных комиссий, проводящих обследование состояния боеприпасов, выявлено следующее, что последствия вредительских действий со стороны бывших руководящих лиц, ныне арестованных, выразились в следующем. 1. Размещение имущества в хранилищах произведено неправильно, имущество по номенклатурам не группировалось, разбросано по разным хранилищам. В одних и тех же хранилищах однородные партии хранились в разных местах, в то время как взрыватели и трубки к разным калибрам огнеприпасов хранились в одном месте. Это обстоятельство в военное время привело бы к путанице и срыву снабжения боеприпасами частей РКК. Второе. Категорирование имущества не соответствовало действительному состоянию. Большинство имущества, числящегося как «годное» при проверке, оказалось третьей-четвертой категории, то есть нуждающимся в ремонте, к стрельбе непригодное. Третье. Учет имущества в складе запутан, фактическое состояние не соответствовало документальным данным. Вовсе не заприходовано 47 053 штуки бронебойных винт-патронов, что создавало возможность для хищения. Вовсе не заприходованы 76-мм гран-патроны в количестве 130 штук и 76 миллиметровые шраб-патроны в количестве 4853 штук. О чем и составлен настоящий акт. Подписи. Помначаль склада по техчасти интендант второго ранга Лисичкин, начальник первого отдела воентехник первого ранга Гончаров, в рит начальника ОТК техник-интендант первого ранга Коршун. Читая такое, хочется открутить виноватым головам, причем лично своими руками. 144 орудия коту под хвост, 3 тонны пороха отслано не туда, куда нужно. На ящиках в надписях указано не то, что там лежит. «Машинистка по грамотности еще страшнее, чем Филипп Мармач!» Пора уходить. Георгий Степанович все еще на совещании или на банкете после него. Вениамин написал для того, что он уже сделал, что с приистором. Отнес документы в сейф, а записку оставил у дежурного. «Пора идти в гости, но надо забежать домой переодеться» а также раздобыть букет цветов.